Глава 48 Через пару суток бабушке стало нехорошо. В разгар светового дня, за обедом, когда все, включая домработницу Тамару, старательно делали вид, что ничего особенного в доме Щербаковых не происходит. Жизнь идет своим чередом. Бежит, невзирая на выкрики журналистов и разбирательства с полицией главы семейства. Анна покачнулась прижала ладонь к груди, сказав, что чувствует незначительную боль. Хотя по бледности лица можно было догадаться, боль вовсе не незначительная. Естественно, у каждого члена семьи был полис добровольного медицинского страхования. Конечно же, в самой лучшей компании на рынке, оплачивающей помощь в лучших лечебных заведениях страны. Вот только никакой полис не гарантирует, что человеку хватит самого важного ресурса — времени. Именно времени не хватило Ани Эмон. Карета скорой помощи неслась, прорываясь сквозь плотный поток трассы Скандинавия, когда по обыкновению, строгая, с безупречно убранными волосами и неизменной брошью у ворота шелковой блузы, Анна прошептала дочери на полувдохе. «Сыграй». «Мама!» Откликнулась та, шаря взглядом по лицу умирающей матери, мужу-детям, слепящей светлым обоем, футляру скрипки на низкой тумбе у Софы с резными ножками, на которой лежала Анна. Потом протянула руку к футляру, достала скрипку, обхватила трясущимися пальцами гриф, опустила голову на подбородник и заиграла Венявского концерт для скрипки номер два произведение которое изучают лишь в высших учебных заведениях. Играла неровно, постоянно сбиваясь. Выразительные переходы сменялись несмелыми импровизациями. То пассажами стаката, то фигурациями. Играла. Играла, сжав губы в белесую линию. Играла, зажмурив глаза. Играла без партитуры. Играла. Играла до тех пор, пока рука Анны Эммон не повисла в неестественном положении, а дом не прорезал нечеловеческие крикалисы Приехавшие медики констатировали то, что стало ясно всем в то же мгновение, когда душа Анны покинула тело. Смерть. Были помпезные похороны, знакомые, малознакомые и вообще чужие люди, выражающие соболезнования. Череда лиц, речей, пустых вопросов, бессмысленных ответов. Где-то за краем сознания, за обрывками периферического зрения, Элис видела, как мама разговаривает с Артуром и Марией Бридель, а отец отводит ее в сторону, как от источника опасной инфекции. Позднее Элис задавалась вопросом, почему тогда все происходившее на ее же глазах не сложилось в ровную композицию, словно разлеталась рваными мятыми листами, исчерченными кривым, нечитаемым почерком. Скорее всего, происходившего было слишком много для ее психики. Она не успевала справляться. Разум отказывался перерабатывать информацию. Сердце предпочло покрыться настом. Душа будто впала в спячку. Когда пронесся информационный вихрь, на следующий день после похорон бабушки — заставивший Элис рефлекторно сжиматься в полутемную комнату дочери, лишь от уличных фонариков на дачном ухоженном газоне у клумбы полузавядший хастр пробирался в помещение. Зашел папа и непривычно долго мялся на пороге, явно подбирая слова. Уже тогда, не понимая разумом, она всем существом стремилась оторгнуть будущую информацию, вырвать с корнем из памяти, стереть в порошок и развеять на студенном ветру осеннего Карельского перешейка. Алиса. После невозможно долгой паузы сказал папа. Теперь ты все равно узнаешь. Я считаю, что лучше я расскажу тебе сам. Не надо, — вопросительно пискнула Алиса, наблюдая, как и без того непрочный песчаный замок стали размывать волны океана. «Алиса». Она услышала тяжелый вдох. Следом почувствовала, как прогибается матрас под тяжестью веса садящегося. И только тогда подняла взгляд сначала на массивные часы на широком папином запястье, а потом на висок, покрытый сединой. Когда отец успел посидеть? Ведь он немногим старше мамы. «Алиса». Третий раз он произнес ее имя. Элис захотела взвыть, но она ответила «Да, папа, хочу, чтобы ты поверила. То, что я тебе скажу, никогда не имело для меня значения». Он замолчал, превращая ватную тишину в вакуум, пока не продолжил глухим потухшим голосом. «Так случилось, что я не родной отец тебе, Алиса» вернее родной конечно родной но не биологический спешно поправился он проведя нервной рукой по волосам дернул ворот рубашки гулко вздохнул ты знаешь кто мой биологический отец не родной пугающее словосочетание для папы алисы щербаковой неправильно фальшивое дребезжащий звук с вибрирующей продолжительностью, виск, переходящий в сплошную тоску. Элис Эммон покоряла музыкальный олимп, становилась победительницей бесчисленных конкурсов, участницей бесконечных фестивалей, записала несколько альбомов. В своей сфере дуэт Элис Эммон и Поль Бридель достигли столь многого, что иногда становилось страшно. Есть ли там, за поворотом бесконечного восхождения, еще высоты? Она давно жила взрослой самостоятельной жизнью, не зависела ни от кого, ни материально, ни морально. Умела принимать решения и достигать любых самых высоких целей. Элис Эммон была готова к чему угодно. Но Алиса... Алиса Щербакова нет. Алиса Щербакова стояла в стороне от людного пляжа и сощиплющей болью в глазах и на кончике носа наблюдала, как безжалостные воды океана смывают ее песочный замок. «Никаких подробностей, только имя», — с трудом ответил папа. «Максимилиан Бридель».